Глава 6. Второе воскресенье сентября принесло первый листопад и зябкий ветерок, сообщивший, что лето кончилось. И в этот день три девочки Мелвиллов собрали вещи и отправились в независимую школу совместного обучения Грейкорта. Первый Олдрингем покинула Элизабет. Рано утром унеслась одна в серебристом Порше 911 Carrera, подаренном Уильямом, когда ей исполнилось 17. Перкинсу осталось отвезти Кейтлин и Эмбер. В последний момент не обошлось без предсказуемой истерики младшей. Она приготовила три огромных чемодана и четыре поменьше, битком набитых одеждой, купленной во время почти ежедневных вылазок в магазины во время каникул. Неудивительно, что в багажник все не вместилось. «Милая, все забрать не получится», — пыталась урезонить ее Изабель. «В машине просто нет столько места». Эмбер упрямо скривила губы. «Не хочу, чтобы надо мной смеялись». Споры продолжались, пока не призвали Уильяма. «Зачем тебе столько одежды?» — устало заметил он. «Пять дней в неделю ты будешь носить школьную форму». Загнанная в угол Эмбар поступила так, как обычно в подобных обстоятельствах, разревелась и убежала в дом. Изабель кинулась за ней. Проходя мимо спокойно стоящий Кейтлин, ожидающий, когда гроза утихнет, Изабель задумалась, какой секрет таила Кейти Одуайр. Как матери одиночки удалось вырастить такого милого воспитанного ребенка, не доставляющего хлопот. По сравнению с ее дочерьми, Иногда Изабель приходила в отчаяние. Элизабет, может, и умна, и благоразумна, но эгоистка. А Эмбер? Ну, эта девчонка превращается в исчадье ада. Что они с Уильямом упустили? Через полчаса нашелся компромисс. Один из огромных чемоданов Эмбер остался дома. В Грейкорт его обещали доставить на следующий день. Слезы Эмбар чудесным образом высохли, и девочки отправились в путь. С первого взгляда на Грейкорд Кейтлин задрожала от предвкушения. Именно такое она представляла себе английскую школу-пансион. Увитые плющом величавые каменные здания, безупречные газоны, спортивные площадки, простирающиеся до самого горизонта. На холодном ярком осеннем солнце, Грейкорт производил сильное впечатление. Грейкорт был четвертым в списке больших школ-пансионов в Британии после Итана, Милфилда и Ондла и самым известным. За обучение платили тридцать тысяч фунтов в год, и оно того стоило. Основанная в 1840 м Дэвидом Грейкортом, промышленником-филантропом, чтобы обучать детей из благородного общества. Школа занимала 100 гектаров живописной пригородной зеленой зоны в полутора милях ходьбы от симпатичного рыночного городка Таучестер в Нортгемптоншире. гемптоншире Грейкорд гордился старинными традициями, но с годами руководство смирилось с мыслью «Хочешь выжить, нужно идти в ногу со временем». Как и во многих других, в 1983 году после бурных дискуссий в школу стали принимать девочек. Совет управляющих не пожалел решение. Таким образом, Грейкорд давал первоклассное образование почти тысячи учеников в возрасте от 11 до 18 лет. Из них 700 ученикам, проживающим в пансионе, остальным с дневным посещением. Рекорд школы говорил сам за себя. Четверть выпускников прошлого года поступили в Оксбридж. Грейкорт регулярно возглавлял ежегодные рейтинги «Таймс» по результатам экзаменов. Об этом недавно дали восторженную рецензию на страницах «Дейли Телеграф», посвященных новостям образования. Все это Уильям объяснил Кейтлин, когда впервые рассказал о решении послать ее в Грейкорт. Обучение в Грейкорте в семье Мелвиллов было традицией, и обсуждению не подлежало. Обычно учеников принимали только после сдачи вступительного экзамена и собеседования с директрисой, доктором Филлипс, но Уильям добился, чтобы для Кейтлин сделали исключение. Приближалось начало учебного года, и девочка с нетерпением его ждала. После затворнической жизни в Олдрингеме она жаждала перемен. Кроме того, она снова увидит Элиота Фолкнера. Глянцевый рекламный проспект Грейкорта с гордостью сообщал родителям, что школа состоит из 14 корпусов, 8 для мальчиков и 6 для девочек. Кейтлин разместили в Бэрриленде. Увидев корпус впервые, она не скрыла разочарование. Спрятанный, как запоздалая мысль, в дальнем конце кампуса, он был построен в 60-е годы, во времена архитектурного упадка. В нем не было старомодного очарования величественных зданий, стоящих ближе ко входу в кампус. Подкупали только ряды живых изгородей из ежевики, окаймлявшие небольшой сад, от которых и пошло название корпуса. «Не ожидали, что окажетесь в современном здании?» Миссис Коллинз, управляющая Берриленда, понимающе улыбнулась. «Большинство учащихся предпочитает жить в Гладстоне или Панкхерсте, первых зданиях. Внутри очень красиво, кругом дубовые панели и винтовые лестницы. Но поверьте мне, внешний вид — это еще не все», — заговорщически сказала она. «У нас в Берриленде нет старинных деревянных балок, но зато есть душ с хорошим напором воды, а это куда важнее». Водопровод в викторианских зданиях оставляет желать лучшего. Кейтлин сразу же прониклась к миссис Коллин с симпатией. Полная женщина лет примерно 55, она болтала без умолку, показывая Кейтлин комнату. В каждом корпусе живут взрослые, как сообщила она Кейтлин, супруги, которые преподают в школе. Она вела уроки домоводства, а муж возглавлял кафедру физики. Иман заглянет позже. Познакомитесь. Кейтлин с облегчением порадовалась встрече с открытым дружелюбным человеком. Как и ожидалось, ни Эмбер, ни Элизабет и не подумали помочь ей обустроиться. Элизабет была слишком занята сначала организацией встречи всех старост, ее первой обязанностью в качестве главной старосты школы, а потом тренировкой по теннису. Эмбер, которая также была новенькой в Грей-корте, уже знала многих из своего класса благодаря подготовительной школе. Как только она приехала, ее окружила стайка девочек, которые хотели узнать, как она провела каникулы. Кейтлин и миссис Коллинс поднялись на пятый этаж в комнату. Проходя мимо большого окна в коридоре, девочка увидела, что из Берриленда открывается ослепительный вид на школьные владения. На территории кампуса выстроились корпуса, датируемые каждым десятилетием за последние полтора века. Разные архитектурные стили отмечали этапы истории школы. Снаружи Грейкорд переживал муки дня приезда. Ученики начали пребывать с восьми утра. Обеспокоенные родители и дети метались от машин к корпусам и обратно, перенося по длинным узким лестницам коробки, кофры и чемоданы. «Пришли. Ваша комната», — сообщила миссис Коллинз, останавливаясь перед безымянной бежевой дверью с табличкой 5К. «Я вас оставлю, чтобы вы познакомились с соседкой по комнате. Ее зовут...» Она быстро сверилась со списком. «Да, Джорджина Митчелл. Славная девочка. Я не сомневаюсь, что вы подружитесь». В комнате новые соседки с опаской рассматривали друг друга. Кейтлин успокоилась первой. Только взглянув на Джорджину, она решила, что беспокоиться не о чем. Если внешность о чем-нибудь договорила, то Джорджина сильно отличалась от Морган. Коренастая девочка с короткими жесткими волосами и румяным лицом явно плевать хотела, что о ней подумают. В свободных джинсах и мешковатой футболке она смахивала на мальчишку. Кейтлин кивнула на часть комнаты, принадлежащей Джорджине. «Я смотрю, ты любишь лошадей?» «Это еще мягко сказано. Стены, письменный стол и сервант были все посвящены конному спорту, оклеены постерами с победителями Гранд Нэшнл, а также фотографиями Джорджина с призами, празднующие победы на конных соревнованиях». Джорджина усмехнулась. «Допустим». Это решило дело. Через полчаса девочки подружились. Оказывается, Джорджина, или Джордж, как она предпочитала, чтобы ее звали, также беспокоилась о соседстве с одной из девочек Мелвиллов. «Но ты, к счастью, совсем не такая», — заявила она. «Не похожа на Элизабет». Кейтлин улыбнулась. «Джордж права. Оказывается, Грейкорд, в конце концов, не такой ужасный». «Интересно», — подумала она, — «знает ли Джордж Эллиота?» Но решила отложить вопрос на потом. В Грей-корте изо всех сил старались привить ученикам чувство общности. Завтраки, обеды и ужины были официальными мероприятиями и проводились в потрясающей школьной столовой. Младшие классы с первого по четвертый ужинали ровно в шесть Старшие, пятый и шестой, собирались в более подходящее время, в половине восьмого. Столовую воссоздали из зала для перов эпохи Тюдоров. Ее украшали сводчатые потолки, массивные деревянные балки и большие арочные окна, разделяющие каменные стены. Зал освещали огромные канделябры. Не лучший выбор для здоровья и кошмар инженера по технике безопасности – Но чего не сделаешь ради сохранения традиций. В тот вечер, в двадцать минут восьмого, Джордж и Кейтлин продефилировали в столовую с потоком старшеклассников. Джордж указала на дальний конец зала. «Наши сидят там». Она помахала подружке, которой было велено застолбить им места. Из-за всеобщего волнения в зале царила оживленная атмосфера. Это был первый ужин в семестре, так что никто не спешил сесть — Все болтали, пытаясь узнать новости. Джордж и Кейтлин пробивались сквозь толпу, добираясь до мест. Протискиваясь между стеной и спиной здоровенного игрока в регби, Кейтлин уловила знакомое лицо. Эллиот, небрежно прислонившись к деревянным панелям, болтал с парой девушек. Кейтлин вытерла вспотевшие ладони от джинсы и попыталась придумать, чтобы такое умное сказать... Ничего выдающегося на ум не приходило. Поравнявшись с ним, она замедлила шаг и застенчиво улыбнулась. «Привет, Эллиот!» «Привет!» Он тупо смотрел на нее, и вдруг на лице мелькнуло озарение. Узнал. «Сестра Элизабет, да?» «Кейтлин», — вставила она, стараясь не расстраиваться от того, что он забыл имя. «Да-да, Кейтлин, конечно!» Он лениво улыбнулся. У нее заколотилось сердце. «Я не забыл, рад тебя видеть». Он снова повернулся к симпатичной рыжеволосой девушке и возобновил разговор. Кейтлин на мгновение замешкалась, осознавая собственную глупость. А она-то неделями фантазировала, как снова с ним встретиться. «И вот тебе, пожалуйста». Он на нее едва взглянул. Она попыталась придумать, что ему сказать, но Джордж схватила ее за руку. пойдем скоро придут учителя надо сесть выбирать не приходилось кейтлин пошла за ней ты знаешь элиота спросила кейтлин когда они отошли от его компании кто же не знает элиота фолкнера судя по тону джордж была от него не в восторге она помолчала и снова взглянула на кейтлин а что где ты с ним познакомилась кейтлин быстро пояснила «Он так по-доброму меня встретил», — добавила она, желая узнать мнение подруги. Джордж фыркнула. «Да, Элиот настоящая очаровашка, когда захочет». «А насколько хорошо ты его знаешь», — настаивала Кейтлин. «Вы друзья?» Джордж ответила не сразу. Они как раз подошли к ее компании. Когда они уселись, быстро познакомив новенькую с друзьями, Джордж искоса взглянула на Кейтлин. «Послушай, тебе нужно кое-что понять. В Грейкорте существует строгая социальная иерархия. Мы и нам подобные. Не дружим с Элиотами и Морган из нашей школы». Она обвела рукой компанию на скамье. «И по правде сказать, это замечательно». Не успела Кейтлин спросить, что это значит, как зазвучал гонг, прекращая разговоры. «Скамьи заскрипели, ученики встали». В зал вереницы вошли учителя и заняли места за столом на возвышении. Как только все усились, вперед вышла Элизабет, и все склонили головы. Как староста школы она начала год с молитвы. Сильным чистым голосом она начала говорить на латыни. Бенедикт домене носе дона туа. Господи, благослови нас и твои дары». Остаток ужина Кейтлин старалась сосредоточиться на разговоре с Джордж и ее друзьями. Хорошими простыми девчонками, как сама Джордж. Но время от времени взгляд Кейтлин устремлялся к столу Элиота. Там все были такими крутыми. Красивые парни, стройные и симпатичные девушки. Кейтлин оглядела слегка растрепанную публику, окружавшую ее, и неожиданно поняла слова Джорджа о том, что две группы не общаются. В Ирландии в школе Креста Господня такого не было, слишком маленькая школа для группировок. Вот и еще одно отличие, к которому предстояло привыкнуть.